Говоря, она вскинула руку, сотворяя причудливые пассы. Второй рукой бросила камешек, вполне обычный с виду. Долетев до земли, камешек не отскочил, ударившись о поверхность, а канул, словно в воду. И тотчас, будто по воде, побежали по поверхности земли круги. А там, откуда эта круговая волна схлынула, Оставалась гладкая поверхность, непрозрачно черная, как лужа густой нефти. Только эта лужа имела правильную форму круга, и поверхность ее не нарушалась ни единой проплешиной ряби. Мы уходим, скомандовал Алексей, приняв решение, что мы должны делать. Что делать? Удивилась было Эльви, но спохватилась, вспомнила о потере памяти Алексеем и сказала «Просто уходить». «Вот портал». Она сделала приглашающий жест, указывая на блестящий круг на земле. «И куда мы попадем?» Очнувшись от изумления, спросил гном. «Туда, куда он должен попасть». Ее голос стал жестче. «Мне нарисовать для тебя карту? Впрочем, потеря одного гнома не нанесет никакого урона общему делу. Ты, оторок, можешь остаться. Пойдем, господин!» И это господин прозвучало так чарующе, что Алексей без раздумий шагнул к кругу, еще не вполне представляя, как он это проделает. «Просто прыгай, господин!» подсказал оторок, беспрекословно следуя за ним. Алексей прыгнул словно в бассейн солдатиком, устремляясь в черный круг. Он ожидал удара земли по ногам, но вместо этого провалился действительно как в воду. Вернее, это было больше похоже на падение с одного этажа на другой сквозь отверстие, закрытое упругой мембраной. Легкое сопротивление, толчок, короткий полет с высоты пары метров. Алексей даже удержался на ногах, приземлившись на мягкий золотистый песок. Опасаясь попасть под падающих товарищей, он отбежал в сторону. И вовремя, прямо в воздухе, вдруг появился оторок. Держа секиру обеими руками, гном рухнул в песок, подняв целый фонтан пыли, и, приложившись при падении лбом орукоять своего оружия. Кубарем, откатившись в сторону, он вскочил, почти испуганно озираясь. «Ох, молот подземной кузницы, где мы?» — крякнул гном, потирая лоб. «Горячий песок, как в преисподней!» «Подожди стенать!» — оборвал его Алексей. «Шишки потрем, когда остальные нас догонят!» — И то верно, — согласился оторок. — Что-то задерживаются. — Может, не успели уже? И помочь ведь ничем не сможем, — занервничал Алексей. — Что же так долго? Словно в ответ на его слова в воздухе появились друг за другом сразу два тела. Сначала оборотень, совсем уже не похожий на человека, перемазанный в крови и ревущий, как раненый тигр, и сразу же за ним вывалилась из ниоткуда колдунья и приземлилась на упавшего на четыре лапы Зура. Она была под стать оборотню, состоящими дыбом волосами, вырвавшимися из хвоста, Горящими яростью глазами и распластавшимся на ветру, словно крылья балахоном, да еще верхом на монстре, в которого превратился Зур, Эльви казалось истинным олицетворением неистовства боя. «Слава Богу!» — воскликнул Алексей и заметил, как гном вдруг втянул голову в плечи. «Что? Что опять не так, оторок?» «Не упоминай имен их!» — рявкнул гном. «Радуйся и гневайся как-то иначе, господин! Мы не в том положении сейчас, чтобы призывать кого-то из сильнейших!» Алексей хотел было возразить, но увидел, что Эльви жестом поддержала гнома и осекся. «Твою мать!» — в сердцах плюнув под ноги, выругался он. «И что мне теперь делать? Я не люблю мата!» «А невинные выражения из того мира тут просто неприемлемы. Что делать?» «Учиться!» — усмехнулась колдунья, сбросив, наконец, маску ярости. «А на первый случай в твоем мате нет ничего плохого, особенно если использовать его к месту». «Вы так долго не появлялись, что мы успели здорово перетрусить», сказал Алексей, глядя на колдунью. «Что случилось?» «Охотники оказались гораздо ближе, чем даже я чувствовала» пояснила Эльви, поправляя волосы и отряхиваясь. «Азур просто одержимый. Он первым понял, что враги уже пришли, и так быстро начал бой, что я не успела столкнуть его в портал». «Так вы победили!» — удивился Алексей, осматривая возвращающегося в человеческое обличье оборотня. «Их нельзя было одолеть», — весело ответила Эльви. «Но очень сложно было заставить Зура отказаться от битвы и прыгнуть в портал. Я даже собиралась оставить его там, но стало жалко такого достойного воина». Было заметно, что Зур горд столь лесным отзывом. Он стоял молча, немного смущаясь заинтересованных взглядов спутников. «И что?» — Он успел кого-нибудь достать? — с некоторой ревностью в голосе спросил гном, поглаживая рукоять секиры. — Он устроил там такую мясорубку, что я смогла спокойно наложить запирающее портал заклятие, которое сработало сразу же после нашего ухода, — кивнула колдунья. Зур, казалось, даже покраснел от похвалы. «Хватит смущать парня!» — вступил в разговор Алексей. «Ты молодец, Зур, спасибо!» «Не за что, господин!» — еще больше смутился оборотень. «Я рад, что удалось выжить!» «Я тоже рад, друг!» — улыбнулся Алексей. «А где твоя рубаха?» Оборотень действительно был без рубахи и в обрывках кожаных штанов. «Не успел снять, господин!» — вздохнул огорченно Зур. «Нам стоит продолжить путь», — предложила Эльви. «Цель близка, но еще не достигнута. Идем!» И она зашагала по песку. Алексей собрался было спросить, какую цель она имеет в виду, но, увидев, что Зур и Оторок спешат за колдуньей, «Оставил свой вопрос на потом».